Давным-давно на белом свете Жили веселые трубадуры, Прекрасные принцессы, Страшные лесные развойники. Ну, впрочем, что я вам рассказываю старую сказку? Ведь пришли новые времена, А с ними новые сказки. И вот вам сказочная новость. У веселого трубадура И прекрасной принцессы Родился сын Веселый и прекрасный Трубадур-младший И сейчас, когда я вам об этом рассказываю Мальчик уже подрос А какого он возраста? Ну, конечно, подросткового Родители в нем просто... ДУШИ НЕЧАИННИ НОЧЬ СМЕНИЛА ДЕНЬ погас СВЕТЧИ СНЫ ПРИХОДЯТ К НАМ РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ ГРЯДУЩИ ВСТРЕЧИ МЫ ДОВЕРИНС В СНАМ СНИТСЯ ЖЕЛТЫХ ЛИСТЕВ ТИТАЮ хайе кружيني сنيца зېربرو سيدي ېه ګنېشني سنيца اسكاګي پر لهجه نه نوش Қранит звезд, луны сиянье, музыку весны. Облаком ночным летят мечтания, сказочные сны. Снится желтых листик, тихая кружеска, КОНЕЧНО СНИТСЯ СКАЗКИ ПРОДОЛЖЕНИЕ کاس کو سې Младший мечтал, чтобы его сын стал настоящим музыкантом. И ради этого наши старые знакомые кот, осел и петух организовали музыкальную академию, где и стали обучать Трубадура-младшего своей классической музыке. Первый урок давал петух Чтобы стать, как папа, труба дуром а Петуха не дать бы на смех курам Повторим два фразу деть лучше мне ту нити лучше мне ту битуха сменил пес И пускай устанешь, как собака Трубадуром станешь ты, однако Повтори три раза фразу эту Чем бродить друзьям по белу свету Чем бродить друзьям по белу свету пробить друзья по белу свету тем по белу свету затем преподавал кот не устроить чтоб концерт кашчи А с Большою встретиться Удачей Фразу эту ты разбей На слоги Тем, кто дружен, не страшны тревоги Тем, кто дружен, не страшны тревоги Не страшны тревоги, тревоги не страшны И наконец, за дело взялся осел. Чтобы стать великим самым-самым, Надо быть таким, как я, упрямым. Как отец, поешь тогда в итоге Нам любые дороги дороги Нам любые дорогие, дорогие. Такие уроки повторялись каждый день при любой погоде. И для трубодура младшего учение превратилось в мучение. Все учат, учат, учат, все учат, учат, учат. И как и мне наскучит, и как и мне наскучит. Меня ребенком мучают, меня ребенком мучают, который год подряд. На моей дороге, ах, на моей дороге, сплошные педагоги, сплошные педагоги, и все без исключения учить меня хотят. Мои нервы не из стали, вы совсем меня достали. Окушен академия, даром здесь теряю время я. Окушен академия, здесь теряю время я. это похоже на что это похоже всю жизнь одно и то же всю жизнь одно и то же от этой старой музыки от этой старой музыки пора меня лечить и без вокальной школы и без вокальной школы такие есть приколы такие есть приколы я сам кого угодно сумею обучить мои нервы не и мои стали вы совсем меня достали траю время что после такой выходки старые академики почувствовали себя несправедливо обиженными но их огорчение ничто в сравнении с переживаниями одинокого короля Величеству живется нелегко А близкие отсюда далеко Ужасно грустной кажется земля Такие сякие, такие сякие Такие сякие, забыли короля Величество страдает без семьи Другое дело все вокруг свои Пою, а голос мой дрожит слегка Такие зяки, такие зяки Такие, сякие, забыли старика Забыли старика Да, старого короля забыли А король забыл о своих королевских обязанностях И дела в королевстве шли все хуже и хуже. Зато у страшных лесных разбойников во главе со своей атаманшей дела шли все лучше и лучше. Разбойники вышли на большую дорогу и учредили фирму Декки Бук. общества открытого типа. то да, теперь такие типы действуют открыто. Но богатые атаманши для полного счастья не хватало лишь власти. Королева, рок н королевой, рок н быть я не мечтаю. Королевою экрана, Королевою экрана быть я не хочу. Стану просто королевой, Стану просто королевой, Это я считаю, Атаманшем наше время, атаман наше время по плечу. Не буду лукавить, Мне хочется править, Но не машины ржавою, А целью. А как девичьи я больше не витаю Королевой красоты не берут сейчас Стану просто королевой, стану просто королевой Это я считаю, атаманше в наше время Атаманше наше время в самый раз Не буду лукавить, мне хочется править Но не машины Однажды бедный король явился в богатую фирму Бяки-Буки с просьбой о кредите. То есть, попросту говоря, попросил дать ему денег взаймы. Вот тут татаманша и сказала королю. Я надеюсь, что тебя не разгневаю Я мечтаю стать твоей королевою Нежной пташкой в дворец прилечу Я же лениться хочу Хочешь, хочешь, но не надо противиться Вселивчика я же тоже счастливица. Начинаем совать во всё, Я же не хочу. Я в этом кора Совершенно. Зря не хочешь, дурачок По-хорошему, денег куча у меня Не шучу! Ничего я не хочу! Как видите, король хоть и бедный, но гордый И не пошел на сделку И Атаманша ничего не могла с ним сделать И тогда Атаманша решила вызвать скорую помощь Гениального сыщика Вы глубоко ошибаетесь Если думаете, что сыщик По-прежнему служит королю А кому он служит Это его секрет Когда-то свящегениальный Принцессу по приказу спас Но интерес материальный Теперь господствует у нас Всем по секрету Тихо скажу Кто больше платит Кому и служу. Нет, я не жалуюсь, не плачу И благодарен я судьбе Всегда держать за хвост удачу Желает сыщик сам себе Желает сыщик сам себе Всегда желаю сам себе Всем по секрету как я скажу Кто больше платит Кому и служу Карам-барам-барам-барам КАРАМБАРАМБАРАМБА КАРАМБАРАМБАРАМБА КАРАМБАРАМБАРА КАРАМБАРАМБАРА ВСЕМ ПО СЕКРЕТУ КАК Я СКАЖУ ТА БОЛЬШЕ ПЛАТИТ ТА И СЛУЖУ КАРАМБАРАМБАРАМ Оу, ЕЕ! Атаманша приказала гениальному сыщику. «За особое вознаграждение выполнить особое задание. Любым способом заставить короля жениться на ней, на атаманше». В голове гениального сыщика моментально созрел коварный план. И сыщик поспешил на поиски трубадура-младшего. После ссоры с учителями Трубадур-младший остался в одиночестве и мечтал о необыкновенных приключениях где-нибудь подальше от Академии. И вдруг перед ним возник гениальный сыщик. А надо вам знать, что родители скрыли от Трубадура-младшего Его королевское происхождение Они опасались, что если их сын Станет думать о себе, как о королевском внуке Он того гляди начнет лениться и капризничать И с ним не будет никакого слада Поэтому до поры до времени Они хранили королевское родство Трубадура-младшего в тайне До короля доходил слух, что у него растет внук Но после бегства принцессы он не надеялся скоро повидать Трубадура-младшего. Вот этим ты воспользовался гениальный сыщик, открыт юноши семейную тайну и предложив немедленно отправиться в дедушке-королю. И вы, конечно, догадались, что от такого предложения Трубадур-младший не мог отказаться. А зонтика нет. Если ветер, эй-хо, свистит тебе вслед. Если холод, эй-хо, пробрал до костей. А из дома нет добрых вестей. А -а -а. Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся. Что бы ни было, не плачь и не робей. Улыбайся, улыбайся, Ты в дороге, значит, будет всё окей. Если дальше, эй не можешь идти, И разбойник, эй стоит на пути. Если ворон, эй над духом кричит, Если сердце от страха стучит. а, -а, -а. Не сдавайся, не сдавайся, не сдавайся, Чтобы ни было, не плачь не робей. Улыбайся, улыбайся, улыбайся, Ты в дороге, значит, будет всё окей. Давай смейся, давай смейся, давай смейся. Чтобы была, не было ни плач, и не рабей. Улыбайся, улыбайся, улыбайся. Ты в дороге значит будет всё о'кей. Лара-лара-ла. Душка, король чуть не задушил в объятиях своего новоявленного внука. Поистине задушевная встреча. Твой одинокий неразумный дед мечтал о примирении столько лет. Разлука наша подошла к концу Он с родцу же пришёлся ко дворцу. Придворные плакали от умиления Ах, я давно наследника хотел Мы вместе натворим немало дел Корона, как пойдет тебе к лицу? Он сразу же пришелся ко дворцу! Я без тебя не проживу и дня Во всем, во всем похож ты на меня Эх, давай съедим с тобою по яйцу! он сразу же дворцу он сразу же пришёлся к дворцу он сразу же пришёлся к дворцу он сразу же пришёлся к дворцу Пришелся сразу ко дворцу Он сразу же ко дворцу Во дворце начался торжественный бал В честь законного наследника Бубадур-младший вызвался сам дирижировать королевским оркестром. И никто не мог устоять. Танцевали все. таинственная незнакомка, а с ней трое неизвестных, принялись настойчиво угощать всех прохладительными напитками. И вдруг, хотите верьте, хотите нет, один за другим все во дворце уснули. Уснул Трубадур-младший. Уснули музыканты. За ними уснули придворные. И сам король уже давно спал. Вы, наверное, догадались, что напитки были не только прохладительными, но и снотворными. И вам, конечно, ясно, что под видом таинственной незнакомки скрывался переодетый сыщик, а трое неизвестных были никто ины, как страшные лесные разбойники в карнавальных масках, короче, «замаскированные». Не обрезы, наши револьверы. Всё это не модно, всё это старо. Оружьем этим не сделать карьеры, -о -о, не слямзить, не сбрить чужой добро. Какой сегодня ру Дружие вора Конечно искусство актера Нынче воры, нынче воры, Все притворщики, актеры Внешне ты как ангел чист А внутри рецидивист Банк, пяки, буки Работает всю ночь Банк, пяки-буки Работает всю ночь Общественность смотрит На нас без опаски По виду мы паиньки Мы добряки Надели на морды Обманные маски -о -о -о. И сразу поверили Какое сегодня оружие вора Конечно, искусство Искусство актера Нынче воры, нынче воры Все притворщики, актеры Внешне ты как ангел чист А внутри рецидивист Бам, бяки, булки Работает всю ночь Банк Бяки-Буки Работает всю ночь Трубадур-младший был взят в заложники То есть его засунули в мешок Прямиком доставили в банк Бяки-Буки И заперли в самый большой сейф Под замок с секретом А как девичьи грезы я больше не витаю Королевой красоты не выберут сейчас Стану просто королевой, стану просто королевой Это я считаю, атаман же в наше время, атаман же наше время Самый раз Не буду лукавить, мне хочется править Кетити отмечаю удачу. Ночной банкет в банке был в полном разгаре. На утро страшная весть о исчезновении трубадура младшего Облетело все королевство Король получил Угрожающую телеграмму Или мигом женись Или с внуком простись Принцесса, Трубадур-старший И их верные друзья Примчались в королевский дворец Общая беда Сразу примирила всех И как следовало ожидать В стране началась всенародная паника По времени не мне раньше времени И куда король летел? Настоящий вес И куда король летел? Настоящий вес придел. Златые украли. Златые ботинки ты ребёнка украли. Верните мне внука назад. И мама в печали, и папа в печали, и мама в печали, и папа печали Это я, я во всём виноват! Никогда такого времени не бывало раньше времени И куда король влетел? Настоящий беспредел! И куда король влетел? Настоящий беспредел! Продержав из дворца от отца А теперь вот сижу Ни жива, ни мертва Не ждала я такого конца Неужели останусь я с этой виной? Я страшнее не знала минут Неужели разбойники нашей страной Завтра вечером править начнут? Никогда такого времени Не бывало раньше времени никуда куда король глядел Яркий бес придел, небудан горох летел. Настоящий бес Я был не прав, не прав, не прав. Украл у папы дочь. Мой сын об этом все узнал, сбежал из дома, на правый и правы не правы. Зачем мы лишили мальчишку забавы? Зачем мы о юности нашей забыть? Вбивали мозги этот старый контик. йей такого времени не быть. бывало раньше времени. И куда король влетел? Настоящий беспредел. Князь, такого гремели не. Не времени. Король, летел, король, летел, король наконец проявил решительность и поднял по тревоге надежную, вооруженную до зубов. личную королевскую охрану преступник до зубов же лезть по вооружён, зачем желез охранит на ножом этому преступности заразу искореним повсюду. но не Зена датой да паники хушат стаю по мы королевства верные сыны но до сих пор пока ещё бедны А у разбойников огромные деньжищи Поэтому мы медленно их ищем возглавил марш-бросок на банк бяки-буки. Надо ли говорить, что наши верные друзья-бременские музыканты вышли в бой даже впереди охраны? турму всё было готово двери банка неожиданно распахнулись и на пороге появился гениальный сыщик в белом халате я понас кам конечно о И тут стало ясно, что организатор черного дела К тому же является обладателем черного пояса Сенсей Құшу трек вандо карате Ну что же вы притихли почему не поём? Надолго вам запомнится вот этот приём! И этот приём, и этот приём, и этот, и этот, и этот приём! Тио! Чёрный поезд, я очень спокоен Чёрный пояс, один в боли воин, Чёрный пояс, белый холод, Все музыканты тихо лежат. И нашим начат завершающий акт И гениальный сыщик снова входит в контакт Решили вы расправиться со мной ветером Надолго вам запомнится вот этот приём И этот приём И этот приём И этот приём И этот приём И этот И этот, этот, этот Приём Гео! очень спокоен черный пояс один поли черный пояс белый хол все музыканты ижал черный поя я очень спокоен черный пояс один поли черный бояс белый холод все Лежат Надо ли напоминать вам избитую истину Все, что не делается, к лучшему Когда избитые бременские музыканты Вместе с королем и принцессой поняли Что силы ничего не добиться, Они призадумались. Мы сражались до упада, Силы есть, ума не надо, Не пойдем теперь на штурм. Нету силы, нужен ум, ум, ум, ум. ум. Сила есть, ума не надо Поднимать не будем шум Нету силы, нужен ум Ум, ум, ум, ум, ум полезли на бум. Нету силы, нету силы. Нету силы, нету силы. силы. нету, нужен ум. И тут принцесса придумала хитроумный план. Когда она поделилась своей выдумкой, у короля высохли слезы, трубодур улыбнулся, осел даже раскохотался. Согласно плану, его величество король телеграфировал атаманше. Ответ мой ясен, на все согласен. На следующее утро Горянула королевская пушка И свадебный кортеж Въехал на дворцовую площадь Давайте вместе Вместе Вместе Спасим иди той в Перед народом появилась королевская невеста в свадебной фате, а за ней трое сопровождающих. Они несли перевязанный розовой лентой мешок с заложником. Пёс, осёл и петух. Кота Обратите внимание, с ними почему-то не было. Продолжили свое приветствие странными куплетами. Мы знаем все невесту эту. Другой такой другой такой на свете нету. В ее бушует страсть нужна. Невесте только вла Влад, мы и секретом Но рано знать об этом Подробности не будем рассказывать всем людям Пара-па-па-па-па -па -па -па, Пара -па -па -па -па -па. Подробности не будем рассказывать всем А вот невесты окружение Они имеют Они имеют сбереженья Теперь у них за рубежом Всё, что добыто Гра-гра-гра-гра! Гиня гра гра гра вместе с графом Погнали со ширафом По Подробности не будем Рассказывать всем людям пара па па па па Пара-па-па-па-па-па Подробности не будем Рассказывать всем ВМЕСТЕ! ВМЕСТЕ! ВМЕСТЕ! А ВУДИВИДИВИТЕЛЬНОЙ -диви -диви НЕВЕСТЕ! Таких невест, таких невест, сажать бы надо! Под, ПОД! ПОД! ПОД! Подробности не будем рассказывать всем людям. Подробности не будем рассказывать всем людям. Пара-па-па-па-па па па па, -па, -па, -па, -па, -па Подробности не будем рассказывать всем Но сопровождающие невесту Уже развязали мешок И оттуда выпрыгнул Кто бы вы думали, Трубадур-младший? <связываем> Нет! Кот! Как и когда Известный своими фокусами Кот оказался в мешке Вместо Трубадура-младшего Никто понять не мог Да, честно сказать, и сейчас никто понять не может Так что, наверное, это навсегда останется Профессиональный тайный фокусника года Народ ждал торжественного выхода жениха Его королевского величества И величество появилось В шлепанцах На босу ногу В старой мятой пижаме А на голове у короля Сверкала вовсе не золотая корона А большая лысина Даже парика не было Тем временем старый король Раскинув руки для объятий Устремился прямо к невесте конец ко мне явилось счастье Пусть ж былое порастет пыльем Сколько лет я был во власти власти Сколько лет был глупым королем А теперь я богатый и буду лопатой ке ри се түн دې کوه اګټ اوم ولې نو سمایې ني ني اش تاي کرم انا يو ني زشتو يا ني پر ترونو شک ترونو ماي دې یا دګا اې پوند لا پټې ګریشکې اې رو اوس ما یې دې И тут народу предстал, окруженный придворными, трубадур младший в полном королевском облачении, в короне и в мантии. Приветствовал нового короля! План принцессы удался на славу Ведь атаманши вовсе не нужен был старый король без королевской власти Видя, что она осталась с носом, невеста в ярости сорвала свадебную фату И хотя перед народом предстала сама атаманша Со своими страшными разбойниками Народный гнев был еще страшнее Мы с вами все невесту эту Другой такой невесты нет да -да! Ее груди бушует страсть Нужна невесте только власть Ха! Только власть Держи ее, держи невесту Ее во дворце у нас не место Таких невест, таких невест Сажать бы надо под арест Под арест. На этот раз не удалось поймать Ни разбойников, ни их атаманшу Они убежали через ближнее зарубежье В самое дальнее Говорят, что сейчас они отдыхают от беготни То ли на Кипре, то ли на капри И, конечно, Трубадур-младший Вернул своему дедушке королю Королевскую корону Вместе с мантией Народ ликовал А Трубадур-старший подарил любимому сыну свою знаменитую гитару. Если дождик, эй а зонтика нет. Если ветер, эй свистит тебе вслед. Если холод, эй -хо, пробрал до костей. А из дома нет добрых вестей А-а-а-а Не вставайся, не вставайся, не вставайся Что бы было ни плачь и ни робей Улыбайся, улыбайся, улыбайся Ты в дороге, значит, будет всё окей Не Сдавайся, Не Сдавайся, Не Сдавайся, Что бы ни была, Не Плачь и Не Робей. Улыбайся, Улыбайся, Улыбайся, Ты В Дороге, Значит Будет Всё ОК. Ла-ла-ла-ла-ла... Теперь Трубадур-младший готов к новым, необычайным приключениям. день погасли свечи сны приходят к нам радости печаль грядущий встречи мы доверяем сны цвета листьев тихое кружение сны Конечно, сница сказки про наш любимый милый сын, наивный добрый сын весёлый Танец звёзд луны, сиянье, музыку весны. Облаком ночным летят мечтания в сказочные сны. Снится жёлтых листьев, тихое круженье, Снится серебро Конечно, снится сказки продолжение Наш любимый